Глава двадцатая. Если на небе тучи, не обязательно будет дождь. Невыносимо жаркое лето, испепляющее солнце и сухой воздух. Моя мама приехала к нам в гости, нянчице со своим внуком. Мы сидели с ней на балконе, пили кофе и, как всегда, разговаривали по душам. Мы обе до сих пор так и не бросили курить. Я не запланированный ребенок. Я просто случилась. Весна 1993 года маме 18, а отцу 20 лет. Молодая студентка первого курса экономики и юный частный предприниматель узнали, что меньше чем через год станут родителями. Очевидно, эта новость их не обрадовала, если они пошли с этой проблемой и с заявлением о необходимости аборта к своим родителям. Стоит ли благодарить моих бабушек и дедушек, что тогда они собрали семейное собрание, на котором собственноручно решили за своих детей что те готовы распрощаться с детством и взять на себя ответственность за будущего ребенка. Я не знаю. А вот моя бабушка по линии отца считает иначе. Привет, бабуль. И при каждом удобном случае любит напомнить, что я есть только благодаря их запрету на аборт и благородному решению помогать физически и финансово с будущей внучкой. Стоит ли однажды рассказать бабуле, что мне бесконечно больно от ее напоминаний? Для нее это повод собственной гордости, для меня же чувство стыда и ненужности. А что еще может испытывать внутренний ребенок, зная, что его не желали? Уж не радость, очевидно, но на все воля Божья. Или бабушек. И поэтому, здравствуй, мир, я здесь надолго. Как-то я перебирала старые фотоальбомы и нашла фотографии со свадьбы родителей. На них мама горько плакала. Однажды я спросила ее, почему? Она тогда ответила, что, когда шла под венец, отчетливо понимала, что выходит замуж не за того мужчину. По рассказам мамы она не была уверена в моем отце, ни как в партнере, ни как в отце и будущего ребенка. Папа же, наоборот, всегда винил маму в том, что их семья не сложилась. Нескончаемые взаимные обвинения и перекладывание ответственности на другого. Нетрудно догадаться, что все эти годы я была и чувствовала себя футбольным мечом летающим от ворот к воротам. Не помню, говорила ли я им хотя бы раз, что мне все равно, кто из них прав. Ведь они оба мне нужны. Умные учатся на чужих ошибках. И урок от родителей я усвоила на всю жизнь. Поэтому своему мужу я ответила «да» только с третьего раза. Я приняла его предложение руки и сердца лишь тогда, когда была полностью уверена в том, что выхожу за того мужчину и что не делаю этот важный шаг на зло бывшему. Еще не решила, нужно ли сказать спасибо, но благодаря родителям я теперь в принципе каждое свое действие продумываю на несколько шагов вперед. Представляю каждый возможный исход события и в случае чего пути отхода, перфекционизм и жажда контроля, граничащие с неврозом. Не стану спорить, что каждый ребенок бесконечно горд своими родителями и родственниками, даже тогда, когда это не заслужено. И я не была исключением, но только пока не выросла. Будучи детьми, мы представляем себе мир большим, захватывающим и даже немного пугающим. Поэтому родители воспринимаются за единственную опору и защиту. А потом мы вырастаем, и приходит понимание, что защищаться надо было как раз-таки именно от них. В моем случае уже в подростковом возрасте я начала защищаться от их установок, шаблонов и временами человеческой глупости. И делаю это по сей день. Из этого можно сделать вывод, что у каждого из нас почти любой внутренний конфликт от того, что кто-то нам его навязал. Неосторожно сказанное слово, личное мнение, к которому мы пока не готовы, необдуманный поступок, запрет на что-то очень важное и прочее, прочее. Но что тогда от нас самих? Ответ такой очевидный, но непростой. Это выбор. Можно продолжать нести эту тяжкую ношу всю оставшуюся жизнь, но вот только копить обиды. Как набивать карманы огромными тяжелыми булыжниками занятия для утопленников. Можно вести праведный образ жизни, всецело развиваться, взращивать в себе и своих детях осознанное отношение к себе и к жизни. Можно выбрать иной, противоположный путь. А можно вообще с этим ничего не делать. И это тоже выбор. 29 лет назад мои мама и папа пошли к своим родителям с просьбой о помощи в аборте, потому как на тот момент другого варианта они для себя не видели. Ужас, да? Нет. Но как узнать наверняка, чем обернется тот или иной выбор? Да никак. Можно лишь предполагать. А итог всего этого только время покажет. Я провожала маму до автобусной остановки, чтобы побольше времени провести с ней. Половину пути мы шли молча, каждый в своих мыслях. А потом она остановилась, крепко меня обняла и сказала, твое рождение было лучшим и единственно верным решением. Ты и то единственное, что я сделала в этой жизни правильно.